В нашей планетной системе, помимо звёзд, планеты и их спутников, существуют триллионы так называемых «малых небесных тел». Большинство из них вращаются вокруг Солнца вдали от Земли. Как и планеты, законом всемирного тяготения они миллиарды лет прикованы к своей орбите. И, кажется, ничто не может прервать их путь. Но всё может измениться за долю секунды. Космическое тело уходит со своей орбиты и отправляется в странствие, и неизвестно, Что окажется на его пути. Если упадет где-то величиной в километр астероид на Землю, неважно, он попадет в океан или на материк, 4 миллиона человек в первые секунды будут уничтожены. Это первая, которая опасность, которая вообще может нагренуть и уничтожить нас. Современная наука не ставит вопрос, обрушится на Землю смертельный удар из космоса или нет. Она ищет ответ, когда это случится и как защитить нашу планету. Почти идеальная окружность, сравнительно большая глубина. Озеро Смердячье сильно отличается от других водоемов Подмосковья. Оно находится в Шатурском районе, в 100 километрах от Москвы. Местные жители обходят его стороной из-за сильного запаха сероводорода. Ученых же загадочное озеро, наоборот, очень интересует – И вызывает горячие споры. Предполагалось, что Смердящий является метеоритным кратером, то есть небольшим метеоритным кратером диаметром порядка 100 метров, образованных в результате падения крупного такого тела размером примерно от 2 до 5 метров на поверхность земли. Вот. При этом произошел взрыв и образовалась воронка, которая ныне заполнена водой. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, к озеру отправилась научная экспедиция. Ученые планируют взять пробы воды и грунта, провести гидрографические работы. По предварительным данным, дно напоминает воронку, которая могла образоваться из-за взрыва мощностью около 250 килотонн в тротиловом эквиваленте, что в 10 раз превышает силу взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Основное место скопления малых космических тел Солнечной системы — область между орбитами Марса и Юпитера, так называемый главный пояс астероидов. В нем вокруг Солнца по собственным орбитам движутся тела разных форм и размеров. Более крупные называются астероидами, остальные — метеороидами. При столкновении их траектория космических тел меняется. Они могут быть выброшены за пределы Солнечной системы или начать свободное путешествие в её пределах. Со скоростью около 100 тысяч километров в час тело странствуют по космическому пространству миллиарды лет, пока что-то не окажется на их пути. Если космическое тело входит в атмосферу Земли, оно становится метеором. Глэйбл устремляется вниз со скоростью до 70 километров в секунду. Из-за силы трения она замедляется и нагревается. Приближаясь к земле, тело распадается на многочисленные обломки. Площадь соприкосновения возрастает. Вместе с ней растет и температура нагрева. В результате происходит большое выделение энергии. С земли это выглядит как яркая вспышка. Свидетелями именно такого зрелища 15 февраля 2013 года стали жители Челябинска. Мощность взрыва космического тела оценили приблизительно в 200 килотонн. По оценке ран – 100-200 килотонн в тротиловом эквиваленте. В результате падения его фрагментов на Землю образовалась взрывная волна, которая дважды обокнула земной шар. Если бы люди были предупреждены о Челябинском метеорите, да, так, даже за несколько часов было бы дано предупреждение не подходить к окнам, значит, уйти, выйти там на открытое место, то такого количества раненых, я думаю, бы не было. А пострадал там ни много ни мало, порядка полутора тысяч человек получили ранения. Учеными открыто более сотни тысяч астероидов. Почему же ни один телескоп не смог обнаружить летящее к Земле космическое тело? За астероидами следят с помощью двух видов телескопов. Сначала используют обзорный, с широким полем зрения. Телескоп делает снимки через заданный промежуток времени. При наложении изображений получается анимация. Если в поле зрения телескопа попадает астероид, он будет единственным движущимся объектом на фоне неподвижных звезд. После этого к работе подключаются более мощные телескопы, но с меньшим углом обзора их настраивают на нужные координаты и проводят более детальное изучение астероида. Это астероид Паллада. Был обзор у нас, он попался у нас в поле. Его программа отождествила, у него написан блеск 7,2 и порядковый номер второй. Его размер порядка 500 километров. Он не опасен, он яркий представитель этих астероидов, главного пояса. Блеск или отражающая способность — основное свойство космических тел, благодаря которому их можно увидеть и исследовать с Земли. Гораздо проще обнаружить астероиды диаметром от одного километра. Благодаря своим размерам они отражают больше солнечных лучей, а значит, и светят ярче. По блеску можно определить период вращения, время, за которое астероид поворачивается вокруг своей оси, его размер, форму и даже состав. На расстояниях ну, порядка нескольких астрономических единиц мы можем увидеть только астероиды километровых размеров. За астрономическую единицу принято среднее расстояние от Земли до Солнца. Именно на такой дистанции нужно обнаружить метеорит, чтобы предсказать его траекторию и опасность столкновения. Но это возможно только в отношении очень крупных небесных тел. Размер метеорита Челябинск 17 метров в поперечнике. Такие объекты становятся заметными только когда до столкновения считанные секунды. Мы знаем ответы, как сделать так, чтобы они были обнаружены. Но пока у человечества нет таких ресурсов, чтобы такие системы построить. Решением могут стать космические телескопы, которые будут запрограммированы только на поиск новых астероидов. Такие аппараты, находясь в космосе, смогут вести наблюдения независимо от времени суток. Первый подобный телескоп был запущен в 2013 году. Его основная задача — следить за так называемой «слепой зоной» — пространством между Землей и Солнцем. Оттуда как раз и прилетел метеорит Челябинск. Итак, метеорит размером в несколько десятков метров может привести к катастрофе регионального масштаба. Чем же грозит столкновение с космическим телом гораздо больших размеров? Астероиды типа Челябинского два раза в столетие, ну, может быть, чаще. С ним, конечно, большое везение. Он двигался по пологой траектории, поэтому не так много разрушений. Но, с другой стороны, никто не застрахован, скажем, от таких, как Апофис. Апофис — это уже совсем другое. Астероид Апофис ученые особо выделяют среди тысяч других космических убийц. Его диаметр более 300 метров. При столкновении Апофиса с Землей выделится энергия, эквивалентная взрыву как минимум 65 тысяч атомных бомб. Под угрозу уничтожения окажутся целые континенты. При падении астероида в океан образуется гигантская воронка, а цунами высотой до 100 метров снесут все живое на своем пути. Но нашей планете уже приходилось переживать и более масштабную катастрофу. Около 65 миллионов лет назад произошло событие, которое привело к крупномасштабному исчезновению животных и растений. Согласно одной из гипотез, этим событием стало падение огромного астероида. Его размер в 30 раз превышал размеры Апофиса, около 10 километров в диаметре. Космическое тело врезалось в Землю с силой 100 миллионов мегатонн в тротиловом эквиваленте. Большинство живых существ было сметено волной раскаленного воздуха те что выжили погибли позже из-за глобального изменения климата если бы к примеру нашу землю погрузить бы э, в ночь на год да хотя бы а потом устроить кислотный дождь да я думаю что мало кто бы выжил бы во всяком случае человечеству пришлось бы очень несладко Кратер от огромного астероида предположительно находится на полуострове Юкатан в Центральной Америке. Его радиус — 180 километров. Работы на озере Смердячий продолжаются. Ученые надеются найти вещества, которые бы указали на метеоритное происхождение озера. Это металлы платиновой группы, чаще всего встречающиеся в составе космических тел. большим Небольшим ну, прямым подтверждением будет, если мы найдем сам метеорит, поскольку здесь по условиям он мог остаться неразрушенный, ну какая-то его часть, и предположительно он из железа состоит. С самого начала работ на озере ученые фиксируют сбои в работе приборов. Магнитные компасы дают разные показания азимута. Значит, сейчас мы попробуем настроиться вот на эту сосну, взять на нее направление. Вот в данном случае компас показывает нам, что вот относительно этой сосны север находится вот в том направлении. Берем, настраиваемся вот этот компас и уже видим некоторые расхождения в показаниях, потому что вот этот компас начинает показывать, что у нас север вон там. середина озера, примерно. Значит, теперь попробуем посмотреть, что нас будет здесь происходить с нашими приборами. Вот, в данном случае стрелка компаса очень долго пытается поймать север. Ищет, ищет, ищет, ищет, ищет. В итоге относительно сосны она находит север вот в том направлении. Хотя на предыдущей точке она показывала на березовую рощу. Соответственная часть экспедиции – взятие проб грунта. До этого на дно озера не погружался ни один человек. Вода в озере из-за большого содержания торфа красно-коричневого цвета, и видимость не превышает одного метра. Ориентироваться под водой мог бы помочь компас, но, как убедились ученые, магнитные приборы на озере часто дают сбои. Институт космических исследований Российской Академии наук. Здесь находится уникальная лазерная установка, которая имитирует процесс падения метеорита на Землю. Плазменный выброс лазерного воздействия и плазменный выброс ударной природы, несмотря на то, что изначальные физические воздействия разные немножко, они обладают очень большой Общностью, то есть они подобны. С помощью лазерной установки ученые ищут доказательства того, что жизнь на Земле могла зародиться в результате столкновения с космическим телом. При ударе метеорита о поверхность в эпицентре взрыва температура поднимается до 15 тысяч градусов. Химические реакции протекают в миллионы раз быстрее. И, возможно, в плазменном факеле яркой вспышке при столкновении метеорита с Землей и образовались первые органические соединения, простейшие формы жизни. Вот в этих плазменных факелах зарождалась органика, вот начинали синтезироваться аминокислоты, из которых потом складывались белки, допустим. Подобные нарушения, которые могли привести к зарождению жизни, ученым удалось зафиксировать в лаборатории. Но чтобы это стало научной сенсацией, лазерного луча недостаточно. Учёным ещё только предстоит построить аппарат, который бы максимально точно имитировал столкновение космического тела с Землёй. На территории России обнаружено 17 кратеров, а во всём мире — 180 воронок ударно-взрывного происхождения. Но по этой цифре нельзя судить в целом о количестве космических тел, когда-либо падавших на Землю. Большинство кратеров исчезли из-за активных геологических процессов. Гораздо достовернее о космических атаках может рассказать наш ближайший космический сосед. Ученым известно более 15 тысяч кратеров диаметром более 10 километров на поверхности Луны. Образование меньшего размера пока сосчитать не удалось. Обилие космических ран объясняется отсутствием атмосферы и геологических процессов. Луна ну, – она мертвая, мертвый спутник, на ней ничего нету, ни воды, ни ветра. Кратер, который образовался там где-то один там, или два, три, четыре миллиарда лет тому назад – вот, Он сохранился до сих пор. Поверхность Луны — своеобразная летопись астероидных падений. Как удалось установить, большинство кратеров появились сразу после формирования Солнечной системы, около 4 миллиардов лет назад. Тогда в космическом пространстве находилось множество осколков, оставшихся после образования планет. При их столкновении с Луной возникли огромные впадины — лунные моря. С Земли их можно увидеть невооружённым глазом. Малые космические тела представляют собой гораздо больше, чем просто железо и камень. Они были свидетелями зарождения Солнечной системы и могут рассказать о процессах, протекающих не только на далёких звёздах, но и в глубинах нашей планеты. Поиском упавших метеоритов чаще всего занимаются любители — У этого азартного увлечения есть и привлекательная финансовая страны. Цена за грамм редких экземпляров доходит до нескольких тысяч долларов. 2013 год стал знаменательным для искателей метеоритов. Последний раз космические тела падали на территорию России 23 года назад. Челябинск это было, это было просто это была песня, честно сказать. Когда мы вот уже на утро следующего дня, как приехали, это был праздник жизни, причем не только у нас. Вот, так, такого я, конечно, не видел. Вот это реально а, ну вот, вот с неба упало счастье. Потому что реально народ, на самом деле, вот народ, который я встречал в снегу, а у них были не деньги в глазах, у них было в глазах вот азарт, да, счастье, вот, какая-то такая удача, радость, веселье. Искателям метеоритов повезло. Осколки небесного тела были хорошо видны на снегу. Всего удалось собрать около 100 килограммов космического вещества. Самый большой осколок подняли со дна озера Чебаркуль. Его вес — 650 килограммов. Падение космических тел на Землю нельзя назвать редкостью. В виде небольших осколков и метеоритной пыли ежедневно выпадает около 10 тонн внеземного вещества. Но, попадая в океаны и пустыни, большинство остаются незамеченными. Всего в мире найдено около 1600 метеоритов, из них 135 в России. Для подтверждения подлинности находки отправляют на исследование к специалистам. Это ясно, что это свежее метеоритное падение, поскольку весь кусок покрыт очень тонкой корой плавления. Вот тут вот небольшой светлый участок, Это место, откуда кораплавление отскочил. Сотрудники московской лаборатории метеоритики могут легко отличить космический камень от обыкновенного. У большинства метеоритов есть так называемое короплавление, из-за горения в атмосфере. Железные метеориты отличает видманштетовая структура, кристаллическая решетка, которая появляется из-за резкого нагрева и охлаждения сплава. В лаборатории можно узнать возраст космического тела. Ученые выяснили, что Челябинский метеорит до столкновения с Землей странствовал в космосе более 4 миллиардов лет, а значит, он ровесник нашей Солнечной системы. В 1908 году небо над сибирской тайгой осветил ослепительный огненный шар. Через несколько минут раздался мощный взрыв, который повалил деревья на территории 2000 квадратных километров. Тунгусский феномен – одно из самых загадочных событий прошлого века. Что именно произошло в районе реки под каменной Тунгуски, ученые не могли понять на протяжении долгого времени. Первая в истории российской науки метеоритная экспедиция отправилась в Сибирь в 1931 году. Ей руководил советский ученый Леонид Кулик. Кулик пробует осушить одну из воронок, начинает раскопки. Однако ожидаемого результата они не дали. Не удалось найти остатков метеорита и в последующие годы, когда экспедиция была подготовлена более основательно, и кроме раскопок проводилось и бурение. Космическое тело так и не было найдено – что породило самые различные, зачастую фантастические, гипотезы – от крушения инопланетного корабля до взрыва болотного газа. Современные ученые объясняют отсутствие осколков полным разрушением космического тела в воздухе. Погружение на дно озеро Смердячье длилось около 40 минут. Аквалангист должен был исследовать грунт и взять образцы донных осадков. Но получилось поднять только две из трех необходимых проб. Подвел компас. Искажение показаний на дне только усилились. Я там ходил просто кругами. Несколько раз, причем. То есть я выхожу на чистую воду, компас держу перед лицом, иду по прямой, то есть стрелка никуда не гуляет. Вот, и опять попадаю в свою муть. Если на месте, где предположительно упал метеорит, не работают магнитные приборы, значит ученые на верном пути. Здесь находится либо какой-то огромный кусок металла поблизости, либо очень какой-то сильный магнит. Вот. По-другому это объяснить нельзя. Важно, что всякий вообще кусок метеорита, ну, больше, к часть 90% магнитный. Поэтому можно поднести магнит, и если он среагирует, то это увеличивает шанс того, что это метеорит. При изучении магнитного поля также были выявлены аномалии. Это первый признак того, что на дне лежит большой металлический объект. Но, скорее всего, он находится под толстым слоем ила и грунта. Чтобы обнаружить метеорит, потребуется специальная аппаратура и организация второй экспедиции на непростое Подмосковное озеро. Есть надежда, что ударник в этом случае сохранился. Это было бы крайне бы интересно, потому что вот именно кратеров с сохранившимся ударником, их очень мало. Я думаю, что насчитывается всего лишь 5-6 штук. Астероиды и метеориты хранят в себе множество тайн, разгадка которых поможет человеку понять, как создавалась Вселенная. Структуры и состав космических тел не имеют аналогов земного происхождения. Возможно, именно благодаря одному из таких странников на Земле зародилась жизнь. Но тем не менее, астероиды остаются беспощадными разрушителями. Сможет ли человек найти способ защитить Землю от космических агрессоров? Эвакуация спасет от столкновения только с небольшим космическим телом. Если к Земле приблизится гигантский астероид, понадобятся более действенные меры. Сейчас активно идет разработка проектов борьбы с космической угрозой. Разрушить большой астероид можно с помощью ядерных бомб, но их использование в космическом пространстве запрещено, так как считается крайне опасным. Оригинальное решение — гравитационный трактор. Разработчики проекта предлагают недалеко от опасного астероида удерживать космический аппарат. Он будет влиять на космическое тело гравитационным полем и постепенно уводить его с орбиты. Утопичность идеи заключается в том, что масса такого трактора должна быть сопоставима с массой астероида. И кроме того, запастись необходимым для его работы количеством топлива просто невозможно. Ещё один сомнительный способ — выкрасить астероид. За счет изменения отражательной способности изменится его траектория. Возникает вопрос, как доставить в космос столько краски и воплотить проект в жизнь. Один из наиболее реалистичных способов борьбы с опасными астероидами предложили в Институте космических исследований. Проект называется «Гравитационный маневр» или «Космический бильярд». Ученые предлагают обезвредить опасный астероид, столкнув его с другим, меньшего размера. После соударения, значит, траектория того опасного астероида меняется подобно изменению траектории бильярдного шара. И Земля таким образом спасена. Казалось бы, идея повторяет сценарий фантастического блокбастера. Но разработчики заверяют, все технически реализуемо. Главный в этой идее — гравитационный манёвр. На небольшой околоземной астероид необходимо установить управляемый аппарат, который поможет направить космическое тело к Земле. Её гравитационное поле поможет разогнать маленький астероид, изменить его траекторию и направить навстречу большему космическому объекту. Земля никак не защищена. Сейчас мы работаем только на уровне обнаружить и каталогизировать. Если завтра, то ничего не поможет. То есть нужно быть готовым заранее. Человек осознал, что космические тела – это реальная угроза. Хватит ли нам времени, чтобы защитить от них Землю? Сегодня учеными обнаружено около сотни тысяч астероидов. Но это всего лишь 1% из всех малых тел, что путешествуют по Солнечной системе. И никто не может гарантировать, что завтра их не станет больше.